Параграф 18. Понятие о существенных свойствах Божиих, их число и разделение. Существенными свойствами в Боге называются такие, которые принадлежат самому божественному существу и отличают его от всех прочих существ. И, следовательно, это есть свойства, равно приличные всем лицам Пресвятой Троицы, составляющим едино по существу, отчего и называются еще свойствами Божьими общими, в отличие от особенных или личных свойств, которые принадлежат каждому лицу Божества порознь и различают их между собой. Определить число существенных или общих свойств Божиих невозможно. И Церковь, хотя сообщая нам здравое понятие о Боге, именует некоторые из них. Бог есть Дух Вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный, но вместе замечает, что общие свойства Божии бесчисленны. Ибо все, что только говорится в Откровении о Боге Едином по существу, все это составляет в некотором смысле и свойства божественного существа. А потому и мы, последуя примеру церкви, ограничимся рассмотрением только некоторых из них главнейших, которые наиболее характеризуют существо Божие, объемлют собой или объясняют и другие, менее заметные свойства, и о которых яснее говорится в Божественном Откровении. Чтобы иметь о существенных свойствах Божиих понятия раздельные и излагать учения о них в некоторой системе, Еще издревле богословы старались разделить их на классы, и таких делений, особенно в период средневековый и новейший, придумано весьма много, и все они, хотя не в одинаковой степени, имеют свои достоинства и недостатки. Главная причина последних понятна – свойства существа Божия, как и самое существо, вполне для нас непостижимы. Поэтому, не усиливаясь напрасно найти какое-либо совершеннейшее разделение их, изберем то, которое представляется нам наиболее правильным и простейшим. Бог по существу своему есть дух, а в каждом духе, кроме собственно духовной природы, субстанции, мы в частности различаем две главные силы или способности – ум и волю. Применительно к этому существенные свойства Божии можно разделить на три класса. Первый — на свойства существа Божие вообще, то есть такие, которые принадлежат равно и самой природе Божией, и духовной, и обеим силам ее, уму и воле, и отличают Бога как Духа вообще от всех прочих существ. Второй — на свойство ума Божия, то есть такие, которые принадлежат только одному уму Божию. И наконец, третий, на свойство воли Божией, то есть принадлежащие только одной Божией воле.